Глава 4. Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы. Конфуций, древний мыслитель Китая. Москва, СССР, 1980 год. Медовый месяц один из тех счастливых периодов в жизни, который остаётся в памяти семейных пар навсегда. И большинство молодых людей стараются провести его наиболее ярко и оригинально. Такой счастливый момент в жизни Веры и Антона оказался, пожалуй, самым необычным, потому что стал не только преддверием к семейной жизни, но и первым шагом судьбы. Да и сама женитьба была хоть и предсказуемой, но всё-таки достаточно неожиданной. Москва для советского провинциала всегда воспринималась как начало новой жизни и ярким событием. Даже если житель далёкой Сибири оказывался здесь транзитом в отпуск или просто командированным. Столица встретила молодожёнов буднично и даже равнодушно. Наполненный утренней суетой аэропорт Домодедово, усталые и помятые лица пассажиров в зале ожидания, буфет с длинной очередью за газировкой и бутербродом с сосиской, затоптанный пол в туалете, который небрежно размахиваешь ваброй Пыталась отмыть сердитая уборщица в синем халате. Настроение у Веры и Антона было радостным и приподнятым. Их даже не волновало, что они будут делать, к кому обращаться, если их вдруг не встретят, но их встретили. Их не могли не встретить, потому что жизнь в том обществе, в которое так неожиданно попали молодые люди, сильно отличалась от жизни простых обывателей. Здесь были свои правила, свои традиции, свои законы и своя особая ответственность. Рисковый или даже авантюрный склад характера, мотивированный, разумеется, высокими патриотическими ценностями, мог и не привести в разведку, но и не обладая такими качествами, туда невозможно было попасть. Мир разведки подобен тайному ордену, членство в котором можно либо купить, либо обрести через особый обряд посвящения. А чтобы стать разведчиком, мало дать подписку о неразглашении государственной тайны. Какими бы ни были характер и способности кандидата в нелегалы, без напряжённой учёбы тут не обойтись. Вера Свиблова и Антон Вязин ничего этого пока не знали. Они наслаждались семейной жизнью в меблированной двухкомнатной квартире, в которой было всё необходимое, в московском районе Свиблова, что вызвало у молодых людей улыбку. В те годы о двухкомнатной квартире в Москве молодожёны даже мечтать не могли, но в данном случае это было необходимостью. Чтобы занятия будущих разведчиков-внелегалов были наиболее эффективными, для их жизни создавались максимально комфортные условия. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. Последующие несколько лет стали для нас самыми сложными в плане физической и психологической нагрузки. К концу подготовки мы были просто выжаты как лимоны, но зато готовы к дальнейшему, самому важному этапу нашей работы. Несмотря на очень плотный график занятий, раз в год нам полагался небольшой отпуск. Это время мы обычно отсыпались и восстанавливали силы после изнурительных месяцев занятий. Однажды поехали в дом отдыха в Прибалтику, и первые дни с трудом просыпались к обеду. Hasta el nueve время играли в теннис и гуляли по пляжу. Долго уединением молодожонам наслаждаться не пришлось. Медовый месяц закончился, не успев начаться. Через сутки утром зазвонил телефон. Трубку взял Антон. Вера в это время готовила кофе на кухне. Здравствуйте, уже проснулись, ребятки? Прозвучал в трубке мужской голос. Да, ответил Антон. «Меня зовут Виталий Петрович. Вам привет от Ивана Семеновича». Также, не меняя спокойного и ровного тона, представился мужчина. «А-а-а!» — догадался Антон и радостно продолжил. «Мы давно уже проснулись. С вашего позволения, я буду у вас через час. Хорошо?» «Да-да, конечно», — ответил молодой человек. На этом разговор закончился, и Антон, положив трубку, громко сказал «Интон, Вера, через час у нас будет гость. Его зовут Виталий Петрович. Молодые люди накрыли в одной из комнат чаепитие, точнее, кофепитие. В приготовленной для обитания будущих разведчиков квартире имелось всё необходимое, даже холодильник был наполнен продуктами. Вера нарезала сыр, колбасу, несколько кусочков хлеба, поставила три чашки с ложками и банку растворимого кофе. В этот момент ей вспомнились беседы с Иваном Семёновичем в родном Томске. Как давно это было? В другой жизни в буквальном смысле слова. Хотя прошло с того момента чуть больше месяца. Ровно через час раздался стук в дверь. Вера и Антон вместе пошли открывать. На пороге стоял невысокий черноволосый мужчина с проседью на висках. В руках он держал кожаную папку на молнии. Мужчину застегнул пуговицу на пиджаке, улыбнулся и произнёс: "Я войду?" "Да-да, конечно", вспыхватили молодые люди и посторонились. Через несколько минут все трое сидели за журнальным столиком и в полной тишине пили кофе. Антон с Верой на диване, а Виталий Петрович напротив них в кресле. "Как вас зовут?", мягко спросил он. "Вера, Антон", удивлённо переглянулись молодые люди. Это мы ещё посмотрим, загадочно произнёс Виталий Петрович и попросил: Дайте-ка мне ваши паспорта, я посмотрю. Вера поднялась с дивана и ушла в другую комнату. Через минуту девушка вернулась и положила перед гостем документы, к которым мужчина даже не притронулся. Вместо этого он расстегнул папку, вытащил две шариковые ручки и несколько чистых листков бумаги. Значит так, произнёс Виталий Петрович, затем достал ещё один, положил его перед молодыми людьми и начал объяснять. Прочитайте вот здесь, а потом перепишите текст. Кроме того, сейчас вам надо придумать себе имена и вписать сюда же. Они должны быть англоязычные. Для конспирации эти имена будут фигурировать только в ваших личных делах, в оперативных разработках и контактах. В длительной командировке имена будут другие в соответствии с легендой. Через несколько минут и после короткого обсуждения молодые люди сделали всё, что от них требовалось. Виталий Петрович внимательно прочитал, убрал листки в папку и произнёс: "Очень хорошо, Молли и Майк. Скажите, а когда начнётся учёба?" спросил Антон. "Она уже началась". Ответил гость, оторвал от чистого листка узкую полоску и что-то на ней написал. Подал её Антону и пояснил: "Завтра вы должны быть на занятиях по этому адресу в 9:00 утра. Как добраться, я сейчас объясню". Потом Виталий Петрович достал из бокового кармана пиджака зажигалку, отдал её Антону, подвинул стоявшую чуть в стороне пепельницу и сказал: "Эту бумажку надо сжечь". Пока молодой человек выполнял это указание, гость продолжил наставление. После вас не должно оставаться никаких записей, в том числе и во время учёбы, хотя значительная часть занятий будет практической. Виталий Петрович жестом показал, что оставшийся пепел надо растолочь и продолжил говорить: "Итак, Молли и Майк, ваши новые имена". Затем он взял их новые паспорта, которые принёс с собой, поддал молодым людям и сказал: А вот это теперь ваши документы прикрытия. Имена указаны там, теперь ваши имена. С этого момента вы сотрудники одного из закрытых НИИ. Связь с друзьями и знакомыми лучше не поддерживать. Если кто-то попытается на вас выйти или начнёт интересоваться, немедленно сообщайте мне. Виталий Петрович оторвал ещё клочок бумаги от чистого листа, написал на нём номер телефона и подал Антону. Тот взял его, прочитал, показал Вере, а потом щёлкнул ноб зажигалкой и поднёс пламя к бумаге. Молодцы. Считайте, что первый зачёт сдан, а говорите, когда учёба начнётся. Гость поднялся. Это была только первая встреча с Виталием Петровичем, а впереди их ждали несколько лет совместной работы. Из воспоминаний полковника СВР В Свибловой За годы подготовки в Москве нам посчастливилось поработать с несколькими удивительными, уникальными и преданными людьми. Один из них Виталий Петрович, проработавший за рубежом вместе с супругой около 10 лет. Спокойный, вдумчивый, он подолгу беседовал с нами и давал ценные советы о том, как нужно искать, заводить и культивировать нужные контакты среди людей, поведал об особенностях поведения людей различных национальностей. Своих детей у них не было, и он очень по-доброму, по-отцовски относился к нам.